Глава третья. Роман Тихонович, ничего, что я вас беспокою так поздно. А, здравия желаю, товарищ полковник. Голос директора охранного предприятия звучал бодро, несмотря на полночь. Для меня это не поздно. Работа такая, что все проблемы норовят подкараулить как раз ночью. У нас дневное время самое спокойное, а вы чего не спите? С вашей подопечной вроде все нормально, стабильное состояние, Попыток вступить в контакт больше не было. «Я как раз и звоню вам из-за Моревой», — подтвердил Гуров. «Меня беспокоит, не будет ли у вас проблем из-за самоуправства? Все-таки вы не полиции». «Вот тут как раз все в порядке, Лев Иванович», — перебил его Берестов. «У меня договор с больницей на физическую охрану. И то, как мы обеспечиваем безопасность, дело только нашей фирмы и руководства больницы». Добавлять посты охраны или нет, увеличивать количество моих сотрудников на территории больницы или нет, дело только наше в рамках нашего договора. Так что не волнуйтесь на этот счет, здесь все законно. Ну хорошо. Я хотел вас попросить, Роман Тихонович, предупредите ваших людей, что завтра вечером я приеду навести девушку вместе с одним парнем, мы просто посмотрим на нее через стекло из коридора, в палату входить не будем». — Все понял, вопросов не задаю, — усмехнулся Берестов. — Надо, значит, надо. — Я предупрежу смену, только вы им удостоверение покажите. На слово они вам не поверят. Дисциплина. — Рад, что я к вам обратился, — ответил Гуров. — Вы мне очень помогаете, Роман Тихонович. — Надеюсь, — странным голосом ответил директор ЧОПа. — Жизнь научила читать между строк и слышать между фраз. — Удачи вам, Лев Иванович. Доктор Полынов рассказывал о состоянии Светланы подробно, стараясь не использовать медицинскую терминологию, а обходиться понятиями из обычной жизни. В прошлый раз он не сказал, не пришлось к слову, что именно он лечащий врач Моревой, и именно он делал ей операцию. Бурные события той ночи прервали общение. А сейчас Гуров, сидя в ординаторской вместе с Петей Дубовым, радовался, что именно Полынов оказался лечащим врачом Светланы. Обстоятельный, неторопливый, заботливый. Как-то вся его внешность и манера общения располагали к симпатии, тем более к симпатии профессиональной. «Вы пока не переживайте раньше времени», — улыбнулся доктор. «Нервы надо беречь. Отрицательные эмоции разрушают организм. Пока все стабильно, а раз стабильно, значит, организм сам борется, старается, использует свои резервы». А у молодых людей возможности организма в определенной степени безграничны. Молодой организм живет в гармонии с окружающей средой. Он черпает энергию извне. Знаете, у геронтологов есть свои наблюдения. Если человеку за 80, то он уже растерял все возможности использовать внешние ресурсы. И использует только внутренние резервы. И любая травма, даже перелом, для организма фатальны в таком возрасте. Организм залечит перелом, но и для этого все ресурсы. Многие старики, которые вроде бы жили и бодрствовали, и ничто, так сказать, не предвещало, а один перелом — и все. Сгорел человек меньше, чем за год. Вот так-то. Сложная эта штука, человеческий организм. Хорошо, — согласился Гуров и похлопал Дубова по колену. Будем стараться, пока не волноваться попусту. Правда, Петя? Светлана держится молодцом. Ей, пока лучше оставаться в коме, организму виднее. Охранник, проверив документы у Гурова, вежливо отошел в сторону, но не стал отворачиваться. Лев смотрел на лицо девушки и думал о том, что ее ждет, когда она начнет выздоравливать. Сейчас ей, наверное, спокойно, там, в своем небытии, передышка, тайм-аут. А потом ведь придется снова бороться, снова столкнуться с тем, что преследовало ее до сих пор и привело к тому, что она взялась за пистолет. А ведь в этом что-то есть. Неожиданно подумал Лев. Почему ни петли на шее, не вскрытые вены в ванной, не газовая духовка, в конце концов? Почему именно пистолет? Ведь его надо где-то добыть, купить на черном рынке. Это было не табельное оружие. Табельное осталось в управлении. Он повернул голову и украдкой взглянул на Дубова. О, сколько всего в его лице! Парень ведь и правда любит Светлану. А что, хороший парень, целеустремленный, профессию выбрал трудную, но выбрал осознанно, когда уже армия была за плечами. Нормальный путь нормального мужика. И влюбился не в вывихнутую красотку из ночного клуба, а в коллегу. Знает ведь, что с такой будет непросто. Слабые в полицию не идут работать. И вот сразу столкнулся со сложностями. А у Пети Дубова действительно в душе было сложно. Он влюбился в умную красивую девушку старшего лейтенанта полиции. Она была для него и авторитет, и мечта, и своего рода маяк на жизненном пути. Да, ему надо было стать не хуже, а лучше Светланы, потому что он мужчина, а она женщина. Он должен добиться в ее глазах многого, чтобы она обратила на него внимание, оценила его, полюбила. Он очень старался быть для нее хорошим помощником». Ему хотелось, чтобы она оценила его с профессиональной точки зрения. Общаться с ней на равных, чтобы Светлана Алексеевна видела в нем не курсанта-стажера, а что теперь? Теперь только ждать, когда она поправится, и начинать все сначала. А начинать сложно, потому что Светлане и без того очень плохо. А тут еще он со своими симпатиями, и как оно все будет? «Ну, начинаем работать, Петя», — строго заявил Гуров когда они вышли на ночную улицу. Девушку надо спасать. Надо во всем разобраться, причем быстро. Нет у нас с тобой времени. Ты ее любишь, у тебя долг сердца. У меня долг офицера, долг перед ее погибшим отцом. И вообще мы с тобой присягу принимали защищать людей. Вот и давай займемся тем, что исполним свой долг. Готов? Готов, Лев Иванович. Твоя задача — наводить справки и получать информацию о том, что случилось с Моревой, почему ее начали травить и, в конце концов, уволили из органов. Я не могу прямо запросить отдел кадров. Это привлечет внимание. Нельзя, чтобы кто-то понял, что я интересуюсь этим делом. Если Светлана и правда совершила что-то, из-за чего ее по закону уволили... Дубов резко остановился и, негодующе посмотрев на Гурова, выпалил, знаете что, товарищ полковник... Я, конечно, благодарен вам за желание помочь, — Светлане Алексеевне, — но это не дает вам права сомневаться в честности девушки, которую вы совсем не знаете. Гуров повернулся и медленно подошел к курсанту, покусывая губу и, с сожалением глядя на него, — Знаешь, Петя, тебе еще многому придется научиться, чтобы стать настоящим профессионалом. — Нет, я не имею в виду, что ты должен стать недоверчивым — и подозревать во всех смертных грехах самых близких тебе людей. Тебе предстоит учиться хладнокровию, сдержанности. Учиться понимать, что вырвавшееся с горяча слово порой может все испортить до такой степени, что исправить ситуацию тебе не хватит жизни. А еще изгонять из себя субъективность и учиться абсолютной объективности. Как я могу сомневаться в честности девушки, которую совсем не знаю? Горько усмехнулся лев. «Ты хоть понял, какую сейчас глупость брякнул? Сомневаются как раз в тех, кого знают плохо. А в тех, кого знают хорошо, не сомневаются, их знают. Этот способен на то, а вот этот на это. А еще тебе придется учиться серьезно относиться во время расследования ко всем версиям, даже самым маловероятным и неприятным, и отрабатывать их все с неизменной тщательностью и профессионализмом. Да, я не знаю Светлану Мореву, но расследовать обстоятельства, которые привели к трагедии в ее жизни, я буду объективно, непредвзято, профессионально, так, как мне велит не только мой долг, но и мой опыт. «Мне-то вы хоть верите?» — спросил Дубов унылым голосом. «Нет», — спокойно ответил Гуров. «Нифига себе!» То ли разозлился, то ли восхитился курсант, и вы так спокойно об этом говорите. Хотите использовать мою помощь в этом деле, а сами мне ни на грош не верите? А как я должен был об этом сказать, Ну, если не спокойно, улыбнулся Лев? Заорать на всю улицу, со стенаниями, ломая себе руки и заглядывая виновато тебе в глаза? Вообще-то я могу и так. У меня жена актриса. И потом, кто тебе сказал, что я не верю тебе ни на грош?» Я просто тебе не верю, и всего лишь потому, что совсем не знаю тебя. Но то, насколько я тебя узнал и вижу твои качества, говорит мне, что доверять тебе в этом деле придется. Ну, например, если ты будешь постоянно меня слушаться и перестанешь истерить. Что мне делать? — опустил голову пристыженный курсант. До закрытия кафе оставалось еще час, но кроме Гурова и Дубова в нем уже никого не было. Сыщик рассказывал своему молодому помощнику, как собирать информацию, как задавать вопросы, чтобы они не вызывали подозрений. Первое, что необходимо было понять, — это то, в чем обвиняют Мореву, из-за чего она уволилась из органов. Пусть даже это и официальная версия, не имеющая отношения к правде. С этого следовало начать. И поняв, кому нужна или выгодна официальная версия, можно будет догадаться, что же произошло на самом деле. Гурову тоже не очень верилось, что Светлана нарушила закон или служебный долг. Он слишком хорошо знал ее отца и знал, что дочь Алексея Морева вся в него. По крайней мере, очень маловероятно, что действительно была вина Светланы в каком-то важном деле. А если и была, то неумышленная. Но это одно направление наших с тобой розысков, продолжал Гуров, стараясь говорить так, чтобы поддерживать у Пети чувство важности их расследования, и собственной значимости. Второе направление — это изучение ее контактов. Ты не знаешь, с кем она дружит или дружила, и постараешься это выяснить через тех, с кем она была хоть в какой-то мере близка или откровенна. Но у нас есть еще ее телефон. Мне прислали через Москву распечатки звонков, как состоявшихся, так и пропущенных, одновременно отрабатывать всех у нас не хватит сил поэтому будем работать методично но быстро казарина спросил дубов совершенно верно с ее телефона были частые звонки на телефон светланы а потом светлана перестала брать трубку и это началось когда на нее стали давить и травить ее это выяснишь ты ненавязчиво в разговорах и между делом как я тебя научил Но есть у нас еще несколько контактов из телефона, с которыми надо разобраться, понять, в каких они отношениях с Моревой и имеется ли связь с трагедией. Начнем вот с этого телефона. Марина Валентиновна Полторашевская. Зарегистрирована в Пензе. И номер сотового оператора тоже пензенский. А кто она? И чем нам интересно, спросил Дубов. Она тоже звонила Светлане Алексеевне? — Да, около трех десятков звонков в течение почти двух с половиной месяцев. А потом как отрезало. Отрезало, кстати, как раз в то время, когда у Светланы начались проблемы на службе. — Другой город уже настораживает, — согласился Петя. — Давай-ка попробуем узнать об этой женщине побольше, — предложил Лев. Фамилия редкая. При имеющемся сочетании имени и отчества, думаю, у нас вариантов в соседнем областном центре будет немного. «Через социальные сети», — догадался Дубов и полез в карман за смартфоном. Гуров с удовольствием смотрел на парня, молодец, на лету схватывает. «Как говорит Кричко, двадцать первый век на дворе. Сейчас помощь можно получить из самых неожиданных источников. Не то, что в прошлом веке, когда он начинал работать в Муре. Большое дело — социальные сети, интернет, мобильная связь...» «Смотрите», — многозначительно поднял указательный палец Дубов, — продолжая смотреть на экран смартфона. Зарегистрированных в Одноклассниках Полторашевских женского пола, проживающих в Пензе, всего одна. Вот так. Ларчик просто открывался. — Стоп, Лев Иванович, дайте-ка я проверю еще ВКонтакте, в Инстаграме. Гуров не мешал. Хорошо, что Петя в этих делах как рыба в воде. Он посмотрел на часы без двадцати одиннадцать. Еще двадцать минут до закрытия летнего кафе. Вон девушки уже и кофемашину выключили, стойку протирают. Нельзя Дубова вести в гостиницу, там за ним могут наблюдать. Ведомственное учреждение. Черт его знает, какой там надзор. Может, они тут на командированных компромат собирают. А он не просто командированный, он проверяющий. На него найти возможность давить, чтобы нарушение скрыть — святое дело. А если кто-то уже понял, что его заинтересовала судьба Светланы Моревой — и хочет скрыть все, что с ней на самом деле произошло, тогда следить будут очень плотно. Ведь до сих пор никаких сведений не поступало, что гражданка Морева Светлана Алексеевна пыталась покончить с собой на кладбище на могиле своего отца. А Дубов — единственный помощник, причем самый удобный. Он не в штате управления, у него больше возможностей, потому что он вне подозрений, пока. И этот его статус надо сохранить подольше. «Ну что?» — Да супер просто, Лев Иванович, — заулыбался курсант. — Она и в «Контакте» есть, и в «Одноклассниках», и вообще она с такой фамилией одна. А еще у нее есть свой бизнес и телефон. И он медленно продиктовал полковнику номер. — Ты что завист-то? рассмеялся Гуров. — Давай читай, что там есть из личных данных. Какие темы в постах, что о ней еще можно почерпнуть. — Простите, но нам нужно уже закрываться, — подошедшая официантка смотрела вежливо и даже как-то умоляюще. — Это вы нас извините. Засиделись у вас. Лев поднялся и махнул рукой Дубова. Они отошли подальше от кафе в безлюдную часть набережной, и он еще раз посмотрел на часы. — Запоминай, напарник, ты со мной знаком, потому что я тебя позвал один раз передвинуть в кабинете сейф. Ты только вежливо здороваешься со мной при встрече. Без предварительной договоренности не встречаемся». И помни, что за тобой может быть установлено наблюдение. Мы не знаем, во что вляпалась твоя Светлана Алексеевна, поэтому надо быть предельно осторожными. И мы не знаем, кому можно верить, а кому нет. Понял мысль Гурова-Дубов. Да, номер моего телефона запомни. И каждый раз стирай его из списка входящих после моего звонка. Жди, я позвоню тебе и скажу, где и как встретимся. Ты за это время узнай максимум, о Марине Полторашевской. Дубов позвонил в половине восьмого утра. Видимо, парню очень не терпелось поделиться информацией. А еще Гуров подумал, что курсанту нравится оперативная работа. Он ведь не спать лег, а занялся выяснением всего про абонента Светланы из Пензы. Хотя, может, дело не в оперативной работе, а в горячем желании помочь девушке, которую он любит и которая сейчас лежит в коме. Итак, Полторашевская Марина Валентиновна — предприниматель. Сейчас это принято называть бизнес-леди. Ее фирма «Пегас» занимается продажами. Гурова сначала удивила, что Петя не назвал фирму просто торговой. Но потом он понял, что это работа профессиональных посредников, а точнее помощников. Надо тебе, скажем, продать в Саратовской или Астраханской области или в какой-нибудь другой запчасть для тракторов определенной марки. Ты обращаешься в «Пегас», и профессиональные продажники находят тебе потенциальных клиентов. Если ты ищешь оптовых покупателей, то тебе подыскивают и предоставляют список торгующих организаций и ремонтников, кто обычно покупает такие запчасти оптом для реализации. Если тебя интересуют небольшие продажи, мелкий опт, тогда тебе подыскивают конечных покупателей в виде хозяйств или других организаций, в которых непосредственно эксплуатируются тракторы нужные тебе модификации. «Очень удобно. Интересное решение проблемы в виде помощи как покупателям, так и продавцам, ну, как говорится в одной народной поговорке, в огороде Бузина в Киеве дядька. Где бизнес и система продаж? А где обычный дознаватель из районного УВД, да еще и из соседней области? Что могла Морева попытаться продать через фирму «Пегас» или купить? Ага, оптом. Светлана бизнес затеяла начать, и за это ее уволили из органов? Бред полный». Машину помог найти Дубов. Он знал, какие таксопарки оказывают услуги по междугородним перевозкам. Всего-то между городами каких-то 300 с небольшим километров. Гуров предпочел бы сам сесть за руль, но выбора у него не было, как, собственно, не было у него и машины. Хотя и в том был свой плюс. Останови его, когда он будет ехать за рулем на трассе патруль ДПС, и сразу станет известно, что проверяющий ездил в соседнюю область. Дорога оказалась вполне приличной, и молодой водитель довез клиента до Пензы за 4 часа. Всю дорогу сыщик изображал спящего, чтобы водитель не отвлекал его разговорами от мыслей. Нужно было продумать свою роль до конца и не ошибиться. Кто знает, что ему удастся выяснить и как вести себя при этом. Интуиция и огромный опыт подсказывали, что ситуация до предела проста. Но проверять версию принадлежности пензенского контакта Моревой – ее проблемам необходимо. — Вот здесь меня высади, — показал лев рукой на сквер около оперного театра. — Ну все, отдыхай и жди моего звонка. Встречаемся или здесь, или по другому адресу, который я тебе по телефону назову. — Нет проблем, — улыбнулся парень. — Ну что, начнем? Гуров прошел по аллее сквера с телефоном в руке, выбирая пустую лавку. — Вчера вечером он созвонился с Полторашевской и договорился о встрече. Сыщику пришлось проявить весь свой опыт и артистизм, чтобы пока не выдать своих истинных целей предстоящей встречи. Он сказал, что хочет предложить Марине Валентиновне участие в одном рекламном проекте, обещая, что вложения будут самыми минимальными, а эффект по продвижению фирмы Полторашевской значительным. Ему удалось ограничиться этими фразами и закончить разговор. Женщина согласилась на встречу, но чувствовалось, что она сделала это не очень охотно. Хотя Лев ей и сказал, что не является организатором проекта, а только помогает в его реализации, но сомнения у Марины Валентиновны явно остались. Естественно, его вот тоже сложно обмануть, выдавая себя за сотрудника полиции, если и дня в полиции не работал.